Заключив соглашение, мистер Кнехт принялся готовиться к отъезду. Изучив условия жизни на планете, он, недолго думая, отправил своего помощника за теплой одеждой. Пройдя в свой кабинет, он отодвинул резную деревянную панель на стене и, набрав на кодовом замке комбинацию цифр, вошел в арсенал. Внимательно оглядывая стеллажи с различным оружием, Кнехт пытался решить, что ему взять с собой. Помня о том, что поселенцы живут в основном охотой и рыболовством, Кнехт решил сначала взять свой охотничий бластер, но вовремя вспомнив, что охота там ведется в основном на пушных зверей, решил ограничиться лазерным пистолетом и парой охотничьих кинжалов. Тащить на закрытую планету кучу оружия, которое все равно могут отобрать на таможне, было глупо. После долгих размышлений и сомнений Кнехт решил отказаться и от пистолета. В конце концов, ему предстоит внедриться в секту, а не устраивать войну в стиле одинокого рейнджера. Его главное оружие — мозг. Но ну и кулаки Альберта Кнехта тоже кое-чего стоили. Владение приемами рукопашного боя не раз спасало ему жизнь. Определившись с оружием, специалист по решению щекотливых вопросов старательно запер арсенал и, вернувшись в гостиную, принялся придирчиво осматривать привезенные ему вещи. Убедившись, что все привезенное способно обеспечить выживание человека в условиях экстремально низких температур, он велел упаковать чемодан и, вернувшись в кабинет, включил компьютер. Проверив наличие денег на счете, он с довольным видом вывел на экран все данные о планете и, еще раз перечитав весь файл, задумался. Население планеты составляло всего 30 тысяч жителей. Ничтожно мало по сравнению с любой другой населенной планетой. Но при этом именно на этой планете существует и довольно давно религиозная секта, которая непонятно как существует уже больше двух сотен лет. Это значит, что в данной секте существует жесткая иерархия и твердая организация. Значит, там есть человек, способный удержать власть в своих руках. Значит, первостепенной задачей профессора Кнехта было не просто попасть в секту, а стать ближайшим помощником ее главы. Только так, снискав его доверие, он сможет решить поставленную задачу и заработать остаток выбитый из нанимателя суммы. Вспомнив про деньги, Кнехт снова улыбнулся. Нужно было видеть физиономию председателя совета директоров, когда он, специалист по щекотливым вопросам, связался с ним по коммуникатору и напрямую сказал, что очень не любит разговаривать с теми, кто не имеет полномочий самостоятельно принимать решения. Влощенная рожа председателя была достойна кисти живописца. За несколько секунд на ней промелькнула целая гамма чувств, от удивления до полной растерянности. Но нужно отдать должное службе безопасности корпорации. За те четверть часа, что он беседовал с председателем, они умудрились вычислить расположение входящего номера и даже попытались блокировать его. Не будь на входе группы поддержки с оружием в руках, этот сеанс связи мог бы плохо закончиться. Но, едва ворвавшись в холл арендованного дома, бойцы охраны наткнулись на кучу вооруженных людей и растерянно замерли, отлично понимая, что любое неосторожное движение может закончиться большой кровью. Блокированные в холле охранники лучше всяких доводов убедили председателя не принимать необдуманных решений и избавили от сомнений в компетентности самого Кнехта. Так точно просчитать последствия одного единственного звонка мог только настоящий профессионал. Дальше все пошло именно так, как нужно было самому Кнехту. Выбив авансом две трети оговоренной суммы, он приступил к подготовке акций На планету специалист собирался попасть обычным рейсовым шаттлом, заранее получив разрешение на посещение планеты, якобы для изучения социальных связей в закрытых сообществах. Вся эта околонаучная мура ему нужна была для прикрытия. Афишировать свою связь с руководством корпорации он не собирался. Определенная репутация даже в узких кругах имела и свои недостатки. Каждый оперативник любой спецслужбы Лиги нации отлично знал, для чего и как используются отчеты Альберта Кнехта и как он их составляет. Но предъявить ему было нечего. Специалист умел работать чисто и не оставлять следов своего пребывания. Больше того, все его отчеты составлялись так, что последующие действия фирмы-корпораций можно было расценивать как оказание услуги изгоняемым поселенцам. Появление телохранителя прервало размышления Кнехта. Бросив взгляд на часы, специалист молча кивнул и, поднявшись, спустился во двор, где его уже ждала машина. Усевшись в роскошный глидер, Кнехт коротко скомандовал. В космопорт. Машина плавно тронулась с места. Пройдя таможенный досмотр заняв каюту «Люкс», заранее забронированную для него через подставных лиц корпорации «Созидание», Кнехт устроился в разгрузочном гамаке и приготовился к взлету. С этой минуты он начинал очередной этап своей акции – настройку на решение поставленной задачи. Повесив на дверь каюты табличку «Не беспокоить», он ввел себя в состояние легкого транса, в котором и пробыл все время перелета. Даже пищу он потребовал приносить ему в каюту, объяснив это наличием огромного количества работы. Врученные главному стюарду роскошные визитка, где перечислялись все его научные звания и регалии, а также крупные купюры, решили все вопросы. Моментально проникнувшись почтением к столь занятому профессору, тот сделал все, что от него требовал Кнехт. Покидая шаттл, специалист вручил старшему стюарду еще одну купюру и, вежливо поблагодарив его за оказанные услуги, отправился в зал ожидания. Теперь ему предстояло добираться до спокойствия грузовым судном корпорации. Это был обычный маршрут любого, кто пожелал попасть на планету во внеурочное время. Пассажирские шаттлы отправлялись в этот богом забытый уголок один раз в три месяца, когда появлялось достаточное количество пассажиров. Выяснив у служащего космического перехода, где стоит нужный ему грузовик, Кнехт прошел в стыковочный шлюз и, связавшись с командиром грузовика, представился. Задумчиво окинув специалиста долгим оценивающим взглядом, капитан вздохнул и, кивнув, сказал. «Мне сообщили, что вы должны появиться». «Не знаю, что вы забыли на этой глыбе льда, но мой вам совет. Возвращайтесь обратно, если дорожите собственной шкурой. Это не место для цивилизованных людей». «Вот как? Может, объясните, почему?» — с интересом спросил Кнехт. «Это тяжелая планета. Постоянный холод, ветер и снег. Люди там не злые, но они никому не верят. Я много раз отвозил туда разных пассажиров, и еще ни один не вернулся обратно». «Хотите сказать, что их там убивают?» «Скорее сами гибнут», — покачал головой капитан. «Местные поселенцы уже приспособились и знают, когда, куда и как можно ходить, а приезжие пропадают регулярно. Нанять проводника там практически невозможно. Как я уже говорил, пришлым там не верят». «Сыню вашу заботу, капитан, но я должен попасть на планету», — улыбнулся Кнехт. Что ж, ваше дело, пожал плечами капитан. В таком случае прошу на борт. Но предупреждаю сразу, особого комфорта от моей посудины требовать не приходится. Это грузовик, а не лайнер. Отдельная каюта, душевая и санузел. Питаться будете в кают-компании вместе со мной и двумя моими помощниками. Это все. Больше мне не нужно. Сколько нам лететь до спокойствия? Полторы недели. Придется идти в пространстве. Гиперпривод давно уже на ладан дышит. Можем обратно и не выскочить. Нехотя признался капитан и ускорить этот процесс никак нельзя? Издеваетесь? Я уже гору бумаги извел, сообщая в корпорацию о необходимости капитального ремонта судна, а они только отмахиваются. Что ж, значит, эта задержка будет отнесена на счет созидания, хищно усмехнулся Кнехт, поднимаясь по трапу на борт. Удивленно посмотрев ему вслед, капитан подозвал к себе одного из матросов и, ткнув пальцем в спину пассажира, приказал проводить его до гостевой каюты. Весело усмехнувшись, матрос легко взбежал по трапу и, догнав специалиста, принялся давать указания, куда идти, даже не делая попытки помочь с багажом. Понимая, что любая услуга на этом судне стоит денег, Кнех даже не пытался возмущаться. Оказавшись в выделенной ему каюте, он с мрачной усмешкой осмотрелся и, не удержавшись, презрительно фыркнул. «Ну и убожество!» Впрочем, спартанская обстановка как нельзя лучше должна была помочь ему настроиться на предстоящую работу. Пора было отвыкать от изысков цивилизации. На планету он должен был спуститься полностью готовым к работе. Отбросив эмоции, Кнехт распаковал чемоданы приготовив все необходимое к высадке на планету, устроился отдыхать. Перед делом нужно было привести в порядок мысли и тело. Кнехт и сам не смог бы объяснить, каким образом все эти действия помогают ему настроиться – Но в том, что это действовало, не сомневался. Это был своего рода сложившийся ритуал, который он соблюдал из раза в раз. Что это было, суеверие или своеобразный способ подготовиться, он не знал. По большому счету, это его и не интересовало. Главное, что это работало. Известие о том, что десантный бот обнаружил лабораторию, застало приятелей за партией в покер. Зуммер комплекса связи, прозвучавший в тишине пещеры особенно громко, заставил обоих мужчин дружно вздрогнуть и хором выругаться. Бросив карты, Влад подхватил чемодан и, легко взбежав на карниз, принялся подключаться. Едва увидев расплывающуюся в довольной ухмылке физиономию командиру группы поддержки, разведчик все понял и задал только один вопрос. «Где?» 400 километров от того места, где сейчас сидит твоя тощая задница, в открытом море. Глубина без малого 200 метров. Выковырнуть эту консервную банку оттуда нам нечем. Твои предложения? С чего вдруг ты решил из меня консультанта по подводным вопросам сделать? Не понял Влад. У меня на борту ребята, которые хорошо умеют стрелять и взрывать. А вот забираться туда, куда ни один нормальный человек и не подумает лезть, это у нас ты специалист. Так что думай, как мы можем заставить их вылезти из раковины так если я ничего не путаю, все подобные станции оборудованы системой аварийного подъема на поверхность. Те понтоны с батареями далеко от станции? Три километра вверх по течению. Ты был прав, устроились с соблюдением всех мер безопасности. Вокруг станции больше никаких крупных объектов нет? Что ты имеешь в виду? Подводные турбины, генераторы, все то, что может вырабатывать энергию. Нет, ничего такого. Наверняка использовали только солнечные батареи в паре с гелиевыми аккумуляторами самая надежная спарка подзарядки требует один раз в три недели и это при самом интенсивном использовании согласен давай попробуем перерубить кабель питания если мы правильно угадали то на аккумуляторах они долго не протянут придется вылезти предлагаешь шарахнуть по понтонам прямо с орбитой азартно спросил командир группы тебе лишь бы шарахнуть усмехнулся влад нет работаем деликатно спускаем ребята аккуратно обрубаем кабель Потом режем якорь и утаскиваем понтон к берегу. Батареи тут ребятам пригодятся. Дождемся, когда поднимутся, и начинаем работать. А если не поднимутся? Вот тогда точно придется шарахнуть, вздохнул разведчик. Эх, сюда бы пару наших скафандров, разом бы все проблемы решили. И что бы ты сделал, с интересом спросил офицер. Пару килограммов взрывчатки к борту и сами бы вылезли, коротко пояснил Влад. Так может использовать одну глубинную бомбу? На борту есть такие? «Слушай, ты, перманьяк, ты разницу между двумя килограммами пластиды и глубинной бомбы понимаешь? Я их аккуратно достать хочу, а не массовое убийства устроить». Не удержался Влад от шпильки. «А кто сказал, что бомбу надо прямо на станцию скинуть? Шлепнем ее рядышком, чтобы их как следует тряхнуло. Вот и вылезут», — рассмеялся в ответ офицер. «Давай сначала попробуем с понтонами. Ну а если не получится, тогда уж придется бомбой», — подумав, ответил Влад. «Добро». Завтра с утречка и начнем. Остаток дня на подготовку используем. — Как будешь парней высаживать? — быстро спросил Влад. — В обычном режиме. Завистим на поверхности и спустим сразу на десантных катерах. На них понтоны и потащим. — Сколько человек на катере? — 15 И толпиться не будут, и штурмовая группа не хилая получится. Хищно усмехнулся офицер. — Хотелось бы еще знать, сколько рыл в той консервной банке сидит, — ответил Влад. — И учти, они нам живыми нужны. — Живые не значит целые. Нужно же ребятам немножко развлечься, а то они уже озверели тут от скуки. — Вот этого я и боюсь. Они развлекутся, а нам потом некого допрашивать будет, — рассмеялся Влад. — Ничего, зато клиенты для экстренного потрошения готовы будут. — Добро. Значит, с утра работаем. — кивнул разведчик, отключил комплекс. Стоявший рядом с ним Мишель насторожно покосился на приятеля и, помолчав, негромко сказал... «Влад, я бы хотел лично ознакомиться с тем, что производилось на этой станции». «Ты не доверяешь нашим специалистам?» — не понял Влад. «Дело не в этом. Просто я лучше знаю, из чего и что здесь можно делать, так что смогу быстрее разобраться. К тому же для судебного разбирательства вам не требуется предъявлять всю станцию как вещественное доказательство. Достаточно будет видеосъемки в присутствии трех офицеров при исполнении». «Ты это знаешь». Я много чего знаю. Так я могу рассчитывать на помощь властей. Сам понимаешь, там лаборатория непростая. Понятно. Хочешь попробовать эту лабораторию для своих нужд приспособить? Не без этого, кивнул Мишель. Ладно, в любом случае нам потребуется заключение независимого эксперта. На всякий случай. Значит, пришло время стряхнуть пыль с моих дипломов, усмехнулся врач. Приятели вернулись в пещеру и, не сговариваясь, отправились на кухню варить кофе. Тут же на кухонном столе Влад занялся оружием. Застелив его куском чистой ткани, он быстро разобрал все имевшиеся в наличии стволы и занялся чисткой. Глядя, как ловко он разбирает и смазывает стволы, Мишель не удержался, покачав головой, проворчал. «Вот ж точно сказано, опыт не пропьешь. Неужели вас специально учили с такими древними стволами обращаться?» — спросил он, кивая на карабин, с которым разведчик не расставался. «Нас учат обращаться со всем, что можно использовать как оружие. А уж с таким раритетом обращаться уметь сам Бог велел. Крутая пушка, по-настоящему крутая. Все современные стволы по сравнению с ним ерунда». «Вот ж точно кому что. Дай военному оружию он счастлив», — рассмеялся Мишель. «Это не просто оружие, приятель, это легенда», — ответил Влад, поглаживая карабин с откровенным благоговением. За разговорами разведчик привел в порядок все имевшееся в наличии оружие — и, зарядив все магазины, с довольным видом выпрямился. «Порядок?» «Хочешь сказать, что раньше с этими пушками что-то было не так?» с интересом спросил доктор. «Уверенным в оружии можно быть только тогда, когда сам готовил его к бою», наставительно ответил Влад. «Согласен. Это по принципу. Хочешь, чтобы все было сделано правильно, и сделай и сам», усмехнулся Мишель. «Ну что, отправимся отдыхать?» «Пожалуй. Завтра подъем с рассветом». «Так рано? А зачем?» Парни начнут работать затемно, чтобы не дать тем подонкам времени на размышление Спросонок паники больше. Это все понятно, но зачем нам вскакивать в такую рань? Или ты решил, что стоя на берегу, сможешь увидеть, что там происходит? Тогда позволь напомнить тебе, что до базы 400 километров, и даже твой имплантат не сможет что-либо зафиксировать на таком расстоянии. Черт, и верно, растерянно проворчал Влад, почесывая в затылке. Привычка сработала. Понимаю, поэтому предлагаю другой вариант. Встаем, как обычно, спокойно завтракаем и отправляемся на берег. Твои парни как раз к тому времени подтащат понтон к берегу. Уговорил, пошли спать, рассмеялся Влад, направляясь к своей койке. Проснувшись, Влад первым делом кинулся к комплексу связей, но, вспомнив, что сигнала вызова не поступало, отправился умываться. Вызов пришел, когда он допивал вторую чашку кофе. Выскочив из-за стола, разведчик подхватил чемодан и, вихрем взлетев на карниз, откинул крышку молниеносно, набрав нужные коды. Увидев знакомое лицо, Влад Коротко, нездоровый, спросил. — Что? — Пантон едет в вашу сторону, а наши друзья, похоже, зашевелились. — Народу для захват хватит? — быстро спросил Влад. — Смеешься. Это же не военный объект. Так, штафирки. — Не расслабляйтесь. Они наверняка вооружены. А зная, что с ними будет случай ареста, драться они будут насмерть. «Но у меня здесь тоже не птенцы желторотые собрались. Не волнуйся, теперь мы их не упустим. Как только всплывут, шарахнем гранатой, чтоб сразу поняли, кто в доме хозяин, а потом ребята в гости зайдут. Пошалить». «Только напомним чтоб с умом шалили. Нам живые нужны». Снова не удержался Влад. «Слушай, капитан, ты меня достал», вызверился командир группы. «Займись своими делами, а тут мы как-нибудь и сами разберемся». «Извини, сам понимаешь, хуже нет, когда в стороне отдела оказываешься». «Знаю». «До связи», — усмехнулся офицер. Отключив комплекс, Влад отнес его обратно в пещеру и, заметив вопросительный взгляд приятеля, сказал. «Понтоны тащат, на базе зашевелились. Теперь остается только ждать». «Значит, подождем», — улыбнулся Мишель и, сунув за пояс, Станнер добавил. «А ты уверен, что нам стволы потребуются?» «Оружия много не бывает», — ответил Влад, убирая за пояс сразу два Станнера и закидывая карабин на плечо. «Может, объяснишь, с кем ты тут воевать собрался?» — ехидно поинтересовался Мишель. «Слушай, профессор, я ведь тебя не учу, как операции делать, вот и не учи меня воевать!» — огрызнулся разведчик. «Понятно. Бывших военных не бывает», — продолжал подначивать его приятель. «Лучше заткнись. Сейчас не до шуток», — рыкнул в ответ Влад, выходя из пещеры. Переговоры с наемниками не заняли у старого лиса много времени. Отлично зная, кто он такой и чьи интересы представляет, посредний всходу принял его предложение. Но слова начальника службы безопасности об уходе с корпорации были не пустым звуком. После того, как предварительная договоренность была достигнута, старый лис передал номер посредника секретарю совета директоров со словами «Посмотрим, на что способен ваш человек». В личной беседе с председателем совета он откровенно признался, что не собирается наживать себе врагов среди отъявленных головорезов, и все детали будущей операции с ними будет обговаривать его преемник». Отлично понимая, что этот человек ничего не делает просто так, председатель после недолгого раздумья заявил, что ему давно уже пора заняться собственным здоровьем и пригласил Старого Лиса сопровождать его на одну из курортных планет, оставив все текущие дела самому совету. Старый Пройдоха отлично знал, что уже через час после его отъезда совет перегрызется, вырывая друг у друга власти пытаясь занять его место. Но вместе с властью тот, кто сумеет занять его место, получит и всю ответственность за происходящее в корпорации. Ему нужен был стрелочник, на которого можно будет свалить всю вину, и он его получит. Впрочем, господин председатель и так отлично знал, кто именно сядет в его кресло, и был совсем не против избавиться от конкурента руками властей. Перед самым отъездом старый лис успел получить известие, что наемники, соблазнившись предложенной суммой, покинули базу и на трех кораблях по флотской классификации типа торпедоносный катер выдвинулись на окраину галактики. Приблизительно прикинув, сколько человек может быть размещено на кораблях такого класса, старый лис невольно хрюкнул от удивления и тут же, связавшись со своим шефом, доложил о полученных сведениях. Внимательно выслушав своего начальника службы безопасности, Председатель ненадолго замолчал, после чего растерянно спросил. «Они там локальную войну устроить решили?» «Судя по количеству солдат, так и есть. А если учесть, что там еще и русские спецназ, то войны точно не миновать. Эти звери друг друга стоят, особенно если учесть, что все будет происходить не в шутку, а с полной боевой выкладкой», тихо ответил старый лис, чувствуя, как волосы на затылке шевелятся. «Нам нужно срочно уезжать, чтобы на момент столкновения быть как можно дальше от всех дел». Согласен. Я приказал оформить все отпускные документы задним числом. И вам тоже, мистер Улирий. Думаю, после окончания всех этих недоразумений корпорация будет очень сильно нуждаться в ваших услугах. Благодарю вас, господин председатель сэр Сумел выдавить из себя старый лис, не ожидавший такого признания своих заслуг. Но мне хотелось бы знать, что именно происходит на окраине обитаемой галактики. Согласитесь, в данной ситуации это крайне важно. «У меня есть коды доступа к планетарному ретранслятору. Мы сможем видеть все происходящее в режиме реального времени. Конечно, с учетом времени передачи данных», — быстро ответил Старый Лис. «Отлично. Это именно то, что нам нужно», — ответил председатель. «Жду вас на яхте, мистер Улери». Отключив коммуникатор, Старый Лис подхватил чемодан с уже собранными вещами и, заперев дверь своей квартиры, спустился к дожидавшемуся его лидеру Заранее предупрежденный водитель, кивком головы поздоровавшись с пассажиром, запустил двигатель и, привычно маневрируя, поднял машину на нужный уровень. Через час старый лис удобно расположился в разгрузочном гамаке и, едва дождавшись взлета, отправился настраивать коммуникатор босса на нужную частоту. Тем временем три катера с заваренными торпедными портами вошли в гиперпространство и, полыхнув выхлопом плазмы, устремились в сторону странной планеты. На флагмане этого странного конвоя проходил совет. Командир отряда наемников, отчаянно ругаясь, на чем свет, поносил посредника, не давая ему даже слову вставить. «Ты понимаешь, кретин надутый, что подставил нас!» — орал он во весь голос. «Но, Джек, я даже не знал, что там болтается русский эсминец», — пытался оправдаться посредник. «К тому же все, что от вас требуется, — это зависнуть на дальней орбите, устроить небольшую заварушку и исчезнуть в космосе» а за устроенную подставу мы вытряхнем из корпорации серьезные бабки. «Идиот! Зачем покойникам деньги?» продолжал бушевать командир наемников. «Но, Джек, заткнись. Я плачу тебе огромные бабки, чтобы ты проверял каждый заказ перед тем, как передать его мне, а ты устраиваешь подставы. И если мы вернемся, прикажу обить твои шкуры и мое любимое кресло», зловеще пообещал Джек, ударом у кулака отключая коммуникатор. «Итак, джентльмены, вы все слышали», — продолжил он, поворачиваясь к своим подчиненным. Командиры абордажных групп угрюмо переглянулись. Одно дело разогнать по углам восставших шахтеров или охотников, вооруженных проволочными силками, и совсем другое — сойтись в драке с настоящими профессионалами. А самое главное, что это были не обычные пехотные части, серая скотинка, а настоящая элита. Имперские медведи считались чуть ли не более отмороженными, чем сами наемники. Страшнее них были только драконы. Тех вообще считали психами. И, судя по всему, недаром. Один такой ненормальный умудрился поставить на уши целую корпорацию. И именно эти сведения стали причиной командирского гнева. И теперь им всем вместе предстояло решить, что делать дальше. Развернуться обратно, спасая собственной шкуры и удовольствовавшись авансом, или продолжить авантюру, в которой их втравили, и попытаться спасти свою репутацию, заодно заработав оговоренную сумму. «Что будем делать?» — помолчав, спросил Джек. «Вернувшись, мы признаем, что отступили перед имперцами. Это плохо скажется на отряде. Ведь нас наняли именно потому, что мы всегда говорили, что готовы выступить против любого противника», — задумчиво протянул командир абордажной группы. «Это все правильно, но эсминец болтается на орбите планет уже больше стандартного месяца, и наверняка они начнут палить по нам из всех стволов, как только мы вылезем из-под пространства», — ответил ему командир канонерской команды. В этом можно не сомневаться. Угрюмо кивнул джек. Остается только один способ. Веер. Отследить сразу весь ордер, выходящий из-под пространства в разных точках с разницей в несколько секунд, для одного судна невозможно. Особенно, если выходящие окажутся за планетой. Нужно рассчитать траекторию вращения планеты вокруг местного светила и попытаться вынырнуть на противоположной стороне. Одного точно заметят, но остальные успеют приготовиться к бою. А самое главное, нельзя глушить гиперприводы, чтобы иметь возможность сразу идти обратно. Ведь временными рамками мы не ограничены, — предложил командир штурмовой команды. Нет, временных ограничений нет. Но по договору мы должны будем находиться в шаговой доступности от планеты, чтобы в случае необходимости повторить налет. Нехотя признался Джек. Очень интересно. И зачем, позволь спросить, корпорации потребовалась вся эта шумиха? вступил в разговор штурман Флагмана. «Им нужно под шумок выдернуть с планеты что-то незаконное. Точно этого они не сказали, но я успел сопоставить некоторые данные», — ответил Джек. «Какие именно? Согласись, в данном положении больше знать, лучше спать». «Отвяжись, Марк, я сделал все, что мог», — огрызнулся Джек. «Больше всего меня настораживает тот факт, что твой приятель Лис не пожелал принимать в этом участие». «Ведь он просто вывел на посредника своего преемника, и все», — не унимался штурман. «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял Джек. «То, что он заранее знал, во что нас втягивает, и сделал все, чтобы остаться чистеньким. И это мужика недаром прозвали старый лис. Он опасность нюхом чует, а нам жадность глаза застила. Повелись, вот и влипли». «Может, ты еще помолишься и свечку поставишь за спасение своей души?» — зарычал в ответ Джек, отлично понимая, что штурман кругом прав. Не пытайся казаться глупее, чем ты есть, не остался в долгу штурман, и не хватайся за свой Станнер. Пристрелишь меня, и будешь всю жизнь по галактике как дерьмо в проруби болтаться. Кроме меня, курс обратно проложить некому, так что заткнись и послушай. На дело нужно отправить только два корабля, перебросив на них все имеющиеся в наличии спасательные капсулы. Если русские кого-то достанут, оставшийся корабль сможет подобрать выживших. Ага, если его раньше на атомы не разнесут, фыркнул Джек. Корабль поддержки выйдет из-под пространства первым и, отключив приводы, держится в стороне, закрывшись силовым полем. Судно, стоящее в стороне от боевых действий, никто атаковать не станет. Работать будем двумя судами последовательно. Так у нас будет шанс вынырнуть, дать залп и скрыться раньше, чем русские успеют ответить. Если все пройдет гладко в первый раз, сможем повторить. А что отвечать на запросы русских, подумав, спросил Джек. Находясь под силовым полем, мы будем недоступны для всех средств связи. Придется выбросить зонды для контроля за действиями остальных групп, но я пока вижу только этот вариант. «Что скажете?» — спросил Джек, поворачиваясь к остальным. «Толково», — подумав, кивнул командир абордажников. «Но не выключая приводов, мы не сможем прикрыться полем. Энергии не хватит. Так что если имперцы успеют ответить, мало нам не покажется. А если генераторы сдетонируют, то спасать будет некого». «Все верно, но отключив приводы, мы будем вынуждены разгоняться, а это время для русских канониров. С включенным полем в подпространство не прыгнешь, и разгоняться будешь в полтора раза дольше», — решительно возразил штурман. «И все равно я считаю, что будет лучше выскочить всем сразу, дать залп и уходить. Три цели собьют русских с толку и позволят нам исчезнуть», — упрямо возразил командир абордажников. Русские не дураки. Болтаясь вокруг планеты столько времени, они наверняка засыпали всю дальнюю орбиту кучей зондов раннего оповещения. «Не будем забывать, что у планеты засела военная элита имперского флота, так что будем готовиться к худшему», — ответил ему Джек. «Куда уж хуже. Даже разведку толком провести не можем. Летим неизвестно куда и непонятно зачем. Первый раз в жизни с таким дерьмом сталкиваюсь», — снова завелся абордажник. «Заткнись, и без тебя тошно», — огрызнулся Джек. Старый приятель был совершенно прав. За все годы их работы это было впервые, когда Джек повел группу на дело, опираясь только на данные, предоставленные заказчиком, не удосужившись проверить полученную информацию по другим источникам. Вся беда в том, что он слишком привык доверять людям из корпорации и решил не терять времени, подняв команду. Его даже не насторожил тот факт, что Старый Лис самоустранился от этого дела, и это было главной ошибкой Джека. Джек Салливан, которого в своем кругу больше звали Резиновый Джек за его способность падать с любой высоты без особого ущерба для здоровья, вот уже два десятка лет командовал одним из самых больших отрядов наемников. Тщательно отбирая в свою команду людей, он сумел сколотить настоящую боевую группу, способную решить практически любую задачу. И вот теперь он по собственной глупости поставил всю группу под удар. Внимательно выслушав мнение своих помощников, Джек принял решение. Обведя сидящих перед ним соратников долгим взглядом, он негромко сказал. Значит так, выходим из-под пространства все вместе, лупим куда попало и убираемся оттуда ко всем чертям. Выбивать наши деньги. Вздумают юлить, начнем вышибать мозги. Я не позволю каким-то зажравшимся свиньям безнаказанно подставлять моих людей. «А как же продолжение заказа?» – спросили бойцы едва ли не хором. «Пошли они к дьяволу со своим заказом», – вызверился Джек. «Делаем, как я сказал. Споров больше не будет». Сообразив, что окончательное решение принято, командиры групп дружно покинули кают-компанию, где проходил совет. В ту ночь все шло как обычно, когда под утро дежурная смена была поднята на ноги сигналом тревоги. Главный компьютер заливался сиреной, от которой у всех работников станции звенело в ушах иные зубы, одновременно пульсируя монитором, на котором светилась одна единственная надпись. Поступление энергии прекращено. Энергии накопителей хватит только на экстренную эвакуацию станции. Это могло означать только одно. Кабель, соединяющий понтоны солнечных батарей, отсоединен или оборван. Станция была построена таким образом, что жилые и рабочие отсеки в случае аварии изолировались от подсобных помещений герметичными люками, после чего автоматически отсоединялись и поднимались на поверхность за счет положительной плавучести. Компьютер включал подачу сжиженного кислорода в балластные цистерны, где газ, нагреваясь, вытеснял воду, переходя из жидкого состояния в газообразное. Благодаря этому подъем на поверхность был некритически опасным. Одновременно с подъемом та же автоматика постепенно меняла давление в отсеках, позволяя работникам станции избежать киссонной болезни и адаптируя их к выходу на поверхность. Поэтому, получив сигнал опасности, дежурная смена проверила наличие всех работников на местах и, заняв места согласно штатному расписанию, приготовилась к долгому подъему. Приказ о радиомолчании и запрет на подъем для передачи готовой продукции они теперь выполнить не могли при всем своем желании. С той минуты, как компьютер подал сигнал тревоги, от них вообще перестало что-то зависеть. Одновременно с экстренной эвакуацией все тот же компьютер принялся выдавать в эфир сигнал SOS на всех известных в Содружествах планет-частотах. Это было сделано не случайно. Сама по себе станция могла плавать на поверхности годами, но после отсоединения вспомогательных отсеков еды и воды в ней оставалось ровно на две недели. Самое неприятное, что вся готовая продукция станции поднималась на поверхность вместе с ней. Отлично зная, что оказавшись таким грузом в руках любых властей, сразу станут заключенными, работники станции принялись готовиться к срочному сбросу продукции. Но едва в камерах наружного наблюдения мелькнул солнечный свет, как дежурная смена дружно издала стон разочарования. Рядом с поднявшейся из глубины станции уже кружили два катера на воздушной подушке, полных вооруженными людьми в одинаковой форме. Далее раздался взрыв, который просто вынес шлюзовой люк. Теперь, даже очень пожелав, они не могли опуститься обратно. В отсеки станции ворвались люди, и работникам стало не до переживаний. Атаковавшие станцию солдаты с ходу принялись молотить все подряд пудовыми кулаками, моментально декарируя арестованных наручниками и бесцеремонно вышвыривая шлюз. Там их подхватывал следующая команда бойцов, переправляя на катера. Ни один из работников станции не успел даже охнуть мама, как станция была захвачена и взята на буксир. Арестованных загнали в разборную клетку и, заперев, оставили обдумывать свою дальнейшую судьбу. Подтащив плавучую лабораторию к берегу, солдаты вбили в мерзлую землю несколько якорей и, привязав к ним добычу, начали методичный обыск. К вящей обиде работников станции каждое движение солдат фиксировал с камерой. Это означало, что ни один адвокат ни за что на свете не сумеет добиться для них хоть какого-то смягчения приговора. Внимание арестованных привлекла странная пара мужчин, неожиданно появившихся на берегу. Одетые в белые комбинезоны, увешанные оружием, оба являли собой колоритную пару. Особенно один, почти двух метров росту, с лицом, украшенным жуткими шрамами. Именно к нему и направился офицер, командовавший захватом станции. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и пленники навострили уши. «Отличная работа, мужики. Недаром почти месяц носом землю рыли», — проговорил пришедший. «Это только начало работы», — покачал головой командир группы. «Пришлось в срочном порядке вызывать наших ребят с оборудованием для работы под водой». Не хочется часть станции там оставлять. К тому же у планеты какое-то странное шевеление началось. Пара шаттлов болталась туда-сюда. Челнок какой-то шугануть пришлось. В общем, я решил подстраховаться и затребовал силовую поддержку. Правильно сделал. Ради того, чтобы избавиться от обвинений в терроризме, эти ребята на что угодно пойдут. Одобрительно кивнул мужчина со шрамами. Вот и я так подумал. В общем, готовься к долгим и серьезным разговорам. А я здесь причем. Искренне удивился Мечный. «Как это при чем? А кто все это затеял?» «Так я особистом уже все рассказал, так что теперь твоя очередь». «То, что ты рассказал, было лишь общей беседой, а теперь все будет под протокол, что называется для суда». «Только этого не хватало. Мало мне проблем тут, так теперь еще начнут с планеты на планету дергать». «Не все так плохо. Зато планету от этой нечисти избавили. Можешь гордиться, никто не сможет точно сосчитать, сколько жизни ты спас благодаря твоему чутью». «Мы спасли, приятель». Один я бы не справился Ты сделал главное, учуял гнездо. А уж разорить его дело техники, не сдавался офицер. Не утерпев старшей дежурной группы, ухватился руками за прутья решетки и в полный голос окликнул говоривших мужчин. «Господа, я услышал, что вы говорили о терроризме. Уверяю вас, вы заблуждаетесь. Мы не террористы. Сознаюсь, мы изготавливали незаконную продукцию, но это не для террористов. Это только наркотики». «Вы уверены?» — иронично усмехнулся носитель шрамов. Думаю, наш специалист очень быстро разберется, что за порошок вы делали. «Но это не порошок», — продолжал говорить арестованный. «Это газообразная смесь, которую распыляют в ночных клубах и тому подобных заведениях, чтобы привлекать как можно больше народу. Люди танцуют, веселятся, постепенно впадают в эйфорию потом рвутся попасть в это заведение снова». «Вы это знаете точно или вам так сказали?» — с интересом спросил второй мужчина. «Нам так сказали», — растерянно кивнул арестованный. «Вы химики или просто обслуживающий персонал?» – быстро спросил командир группы захвата. «Обслуга. Процесс полностью автоматизирован. От нас требуется только правильно вовремя загрузить все составляющие в приемники, а потом просто складировать готовые контейнеры», – еле слышно ответил арестованный, начиная понимать, что их подставили. «Вот эти?» – спросил офицер, указывая на принесенные бойцами стеклянные тубусы с чем-то зеленовато-бурым внутри. «Они самые», – кивнул арестованный. — Ясно. Аккуратнее с этими стекляшками, парни. Расколются бед не оберемся, — громко скомандовал офицер и, повернувшись к друзьям, сказал. — Может, чтобы время не тянуть, попробуем сделать анализ этой гадости? — С удовольствием. Давно уже руки чешутся, — азартно ответил мужчина поменьше и, подхватив один из контейнеров, направился куда-то прочь от берега. Двое солдат, подчиняясь знаку своего командира, сдвинули висевшие на плечах бластеры под локти и отправились следом за ним. «Господа, скажите, в руки чьих властей мы попали?» – осторожно поинтересовался арестованный. «Служба безопасности Российской империи», – выпрямившись во весь рост, – громко ответил офицер. Сидевшие в клетке пленники дружно застонали. Мало того, что их так откровенно подставили с работы, так еще они умудрились попасться властям страны, чьи законы считались одними из самых суровых во всей лиге. Жестче законы были только в странах халифата. Там правительство вообще не заморачивались гражданскими правами преступников, легко и непринужденно ставя к стенке всех пойманных на горячем. Тем временем обыск на станции продолжался. Рядом с местом, где причалила станция, на берег опустился десантный бот, и бойцы принялись переносить все найденное на борт. По приказу командира контейнер аккуратно упаковали в снарядные ящики, переложив полосами мягкой резины, и опломбировав каждую крышку, унесли на бот. Глядя на эти меры предосторожности, пленники все больше мрачнели. Тем временем вернувшийся мужчина передал контейнер, который брал с собой солдатам, и, протянув лист с каким-то текстом офицера, сказал, повернувшись к своему приятелю. «Не знаю, как ты это понял, но все твои выкладки полностью подтвердились. Это токсин нервно-паралитического действия, из той же серии, что тот, которым отравили тебя». «Мерзкая штука. В закрытом помещении в сто квадратных метров сто грамм этой дряни способен уничтожить человека за пару минут. Даже не знаю, как тебе удалось выжить». «Случайно», — угрюм отозвался человек со шрамом. Быстро пробежав глазами полученный документ, офицер удивленно покосился на принесшего его мужчину и, повернувшись к пленным, громко сказал. «Поздравляю, господа. С этой минуты вы все становитесь пособниками террористов». В изъятых у вас контейнерах содержится токсин, который использовался в террористическом акте на Новомосковске, так что вы все террористы. Можно взглянуть на результат анализа?» – упавшим голосом спросил говорливый пленник. «Читайте», – холодно усмехнулся офицер, разворачивая документ, но не давая его пленному в руки. «Нижнюю часть можете не смотреть. Там треть листа занимают регалии нашего приятеля, а вот середина очень для вас занимательна». Быстро пробежав глазами по строчкам печатного текста, арестованный заметно побледнел и, оглянувшись на сослуживцев, тихо сказал. «Это все правда. Мы пропали». «Это точно!» — хищно оскалился мужчина со шрамом. «Выход у вас только один», — добавил офицер, аккуратно убирая документ. «У вас есть только один способ избежать пожизненного заключения, активно помогать нам в расследовании этого дела». «Каким образом? Ведь мы всего-навсего обслуга». Подробно и очень точно описать всех, кто вас нанимал на работу, привозил составляющие для токсина, забирал готовую продукцию, ну и тому подобные факты. Но учтите, вздумайте играть или скрывать информацию, получите по полной программе. Мы будем сотрудничать, истово пообещал арестованный. В голосе его прозвучало столько надежды, что стоявшие рядом с клеткой мужчины удивленно переглянулись. Солдаты уже закончили потрошить станцию, когда из бота выскочил пилот и, подбежав к офицеру, с скороговоркой доложил. «Господин капитан, получен сигнал с эсминца. Он атакован неизвестными судами. Нам предписано оставаться на поверхности до особого распоряжения». «Повреждения у эсминца серьезные?» «Судя по всему, нет. Канонеры успели отреагировать. Два корабля из трех, появившихся, повреждены. Завязалась дуэль, поэтому нам и приказали не подниматься». «Ясно. Что известно о подкреплении?» Ждут с минуты на минуту. «Хорошо. Остается только ждать», — мрачно кивнул офицер. Едва оказавшись на спокойствии, Кнехт понял, что дело будет нелегким. Решительно пройдя в кабинет куратора, он представился и, усевшись в кресло, потребовал. «Для ускорения решения вашей проблемы мне потребуется проводник. Так что чем быстрее вы решите эту маленькую проблемку, тем лучше для вас». Предупрежденный о приезде специалиста куратор мрачно покосился на экран своего монитора. Спорясь с человеком, нанятым советом директоров, было глупо, но и помочь ему куратор не мог. Единственный его проводник пропал. Помолчав, он вздохнул и тихо ответил. «Единственный проводник, который у меня был, пропал две недели назад. Связи с ним нет, так что я даже не знаю, чем смогу вам помочь. Местное население отказывается сотрудничать с администрацией корпорации». Понятно. «Ну, вам хотя бы известно, где обитают члены нужной нам организации?» «Где-то на континенте. Они не интересовали нас раньше, поэтому место их обитания нас не волновало. Тупые, никчемные твари». «Молчать!» — неожиданно рявкнул Кнехт. «Мне не интересует ваши отношение к секте. Мне нужно знать, где они, чтобы начать работать». «Я же сказал, мы не знаем, где находится их логово». «Хорошо, тогда назовите мне того, кто может это знать. Остальное я сделаю сам». Боюсь, на планете никто этого не знает. Вся беда в том, что сектантов не любят и стараются держаться от них подальше. Великолепный пример социальной ксенофобии. Радостно потер руки Кнехт. Но наша задача это ничем не облегчает. Мне нужно попасть в поселение сектантов. Встает закономерный вопрос, как это сделать. Ваше предложение. Я готов выслушать любую толковую мысль. Остается только нанять снегоход и ездить по дорогам до тех пор, пока не встретите толпу оборванцев это и будут сектанты», подумав, ответил куратор. «И как часто их можно встретить таким образом?» с интересом спросил Кнехт. «Довольно часто. Они постоянно бродят из поселка в поселок, воруя еду, одежду и другие вещи». «Тогда вы дадите мне снегоход, и я отправлюсь искать их. Но... Никаких «но». Мы и так потеряли слишком много времени». «Мне приказали оказывать вам всяческое содействие, но отдав вам снегоход, я уже не получу его обратно. Сектанты ничего не отдают». — Все эти мелочи меня не интересуют, тем более, что после завершения дела им придется вернуть все награбленное. Поверьте, им будет не до барахла. — Хорошо. В конце концов, я получил вполне определенный приказ. — вздохнул куратор, поднимаясь из-за стола. — Идемте, я помогу вам выбрать подходящую технику. — Просто покажите то, что у вас есть, — нетерпящим возражения тоном ответил Кнехт, упруго вскакивая с места и подхватывая свои вещи. Проведя специалиста в ангар, прилепившийся к зданию космопорта, куратор молча указал на полдюжины новеньких снегоходов, мрачно проворчав. «Вот, разоряйте». «Они хоть обкатку прошли?» — спросил Кнехт, удивленно глядя на технику. «А новые вас уже не устраивают?» обкатанные наинадежнее. Не будем забывать, что мне придется ездить по дорогам неизвестно сколько. Не хочется попасть в беду из-за капризов неприработавшейся техники». До сегодняшнего дня у нас таких проблем не было, проворчал куратор, невольно проникаясь уважением к этому странному человеку. Раньше никто и не думал задавать ему подобных вопросов. «Знаете, теперь, познакомившись с вами, я начинаю понимать, почему у корпорации возникли проблемы», язвительно ответил Кнехт, забираясь в кабину одного из снегоходов. Запустив двигатель, он быстро проверил уровень топлива и, высунувшись наружу, приказал. «Велите своим людям погрузить в машину запас еды и воды, а также обеспечьте машину связью. Вполне возможно, что мне потребуется помощь ваших людей». Понимая, что начав спорить, он и так усложнит свое и без того трудное положение. Куратор вышел из ангары и вскоре выбранная Кнехтом машина была готова к выезду. Дождавшись, когда охранники откроют ворота, он аккуратно выкатил машину на улицу и, свернув на дорогу, не спеша покатил в сторону ближайшего поселка, ориентируясь на мерцающие в темноте огни. Теперь перед ним вставала очередная проблема. Как найти сектантов? Колесить по дорогам планеты в поисках нужных ему людей Кнехт мог до скончания века, но проблема это не решала. Отбросив эмоции, собрав волю в кулак, специалист доехал до поселка и, остановившись у первого попавшегося дома, решительно постучал в двери. Открывшая ему женщина насторожно оглядела нежданного гостя и, отступив, сказала. «Войдите, мистер. Негоже на пороге разговаривать». «Благодарю вас, мэм. Я буквально на несколько минут. Если позволите, я хотел бы узнать у вас кое-что», — вежливо ответил Кнехт, пытаясь улыбнуться как можно душевнее. С его физиономией это было не так просто. У собеседника создавалось впечатление, что ему улыбается древняя мумия. «Что именно вас интересует? Судя по одежде, вы только что приехали», — улыбнулся в ответ женщина. «Вы совершенно правы, мэм». «На поселение или по делу?» — спросила женщина. «По работе. Все дело в том, что правление корпорации решило избавиться от обитающих на планете сектантов, которые причиняют поселенцам серьезное беспокойство, и наняло меня». «Я должен увидеть этих людей, пообщаться с ними и вынести свое заключение об их жизненной позиции. Это поможет правлению принять правильное решение. В связи с этим у меня к вам только один вопрос. Где я могу найти сектантов?» «Да кто же их знает?» – развела женщина руками. «Они на одном месте не сидят, вечно по дорогам болтаются». «Хорошо. Тогда, может быть, вы что-то знаете о том, где они живут? Должен же у них быть какой-то дом, где они молятся и хранят все украденное». — Говорят, у Косой горы они живут в пещерах. Задумчиво протянула женщина. — А когда их видели в вашем поселке в последний раз? — продолжил допрос Кнехт. — Давно уже не заходили. В последний приход поселенцы их так встретили, что они еле ноги унесли. Так что езжайте к Косой горе, может, там и найдете. — А где эта Косая гора? — устало спросил Кнехт, понимая, что и эта попытка провалилась. — А как из поселка выйдите, так по левой руке и увидите. — А как далеко до нее ехать? А кто же его знает, километров пятьдесят, может, больше, улыбнулась женщина. Кивком головы поблагодарив хозяйку, Кнехт вернулся в машину и, медленно проехав через поселок, подъехал к кромке леса. Остановившись, он откинулся в кресле и, прикрыв глаза, принялся анализировать все узнанное. Такое рядовое, на первый взгляд, приключение неожиданно обернулось сложным, а главное, совершенно бестолковым делом. Как оказалось, вся полученная с таким трудом добытая его помощником информация и на пятую часть не отражала истинного положения вещей на планете. Куратор заявил, что поселенцы не любят приезжих и не желают сотрудничать с администрацией корпораций. Но женщина, с которой он только что разговаривал, отвечала на его вопросы доброжелательно и вполне откровенно. Она явно ничего не скрывала. Такие вещи Кнехт распознавать умел, ведь это была главная составляющая его работы значит либо эта женщина говорила о сектантах откровенно потому что это не касалось остальных поселенцев либо она была великой актрисой и самому кнехту давно пора на покой во втором он явно сомневался а значит она говорила правду куратор же будучи представителем той самой администрации просто не владел ситуацией но гдеть перескать этих проклятых сектантов конечно можно было бы поболтаться по планете пару недель заявившись потом обратно и потребовать деньги обвинив заказчика в неисполнении своих обязательств Но для самого специалиста этот вариант был крайним средством. Его профессионализм требовал довести начатое до нужного конца. Это был своего рода кодекс чести, выработанный самим Кнехтом, которого он придерживался неукоснительно. Каждое из им самим придуманных правил родилось не просто так, а было нажито собственным потом, а иногда и кровью. Далеко не всегда его работа проходила спокойно. Наоборот, каждый раз, оказываясь в ограниченном закрытом социуме, он подвергался испытанию даже смертельной опасности, прежде чем ему начинали доверять. Задумавшись, Кнехт не заметил, как его снегоход окружили какие-то люди. От своих раздумий он очнулся только когда дверь кабины резко распахнулась, и его силой выбросили на снег. Дальше последовал удар по голове, и навалилась темнота. Куда его везли что происходило дальше, Кнехт не знал. Очнулся он только, когда ему в лицо выплеснули ведро воды. Откашлившись, проплевавшись и продрав глаза, специалист осторожно огляделся, превозмогая головную боль и резь в глазах. Его притащили в какую-то пещеру, бросив на пол, словно ненужную тряпку. Осторожно пошевелив руками, он убедился, что надежно связан, и, не делая попыток освободиться, принялся высматривать того, кто мог оказаться здесь главным. Цепкий взгляд специалиста наткнулся на странное сооружение, отдаленно напоминавшее вырубленный в камне трон, на котором с гордым видом восседал странный субъект. необъятной толщины коротышка, с лысой, как колено головой, и умными черными, словно антрацит глазами. Полдюжины подбородков покоились на жирной груди, плавно переходившие в огромный живот, лежавший на дряблых ляжках. Одежду толстяка Кнехт не взялся бы описать ни за какие деньги. Все эти вещи явно перешивали из двух, а то и трех обычных нарядов. Понимая, что изображать из себя лежащего без сознания глупо, Кнехт сделал осторожную попытку устроиться поудобнее и, глядя толстяку прямо в глаза, спросил. «Ну и зачем было бить так сильно, да еще и по голове?» «Во избежание глупых телодвижений», ответил толстяк неожиданно звучным, прекрасно поставленным баритоном. Одна эта фраза сказала Кнехту больше, чем все предыдущие разговоры. Перед ним явно был человек образованный, отлично знающий реалии жизни за пределами планеты, короче говоря, неординарная личность. Впрочем, ничего другого Кнехт не ожидал. Создать на пустом месте секту, удерживая в повиновении десятки людей и управлять ею долгие годы, может только очень сильный волевой человек. Сообразив, что началась настоящая работа, специалист выразительно пошевелил связанными конечностями и, чуть улыбнувшись, сказал «Может, вы снимете с меня веревки, мы поговорим?» «А что вам мешает говорить так?» — иронично усмехнулся Толстяк. «Насколько я могу судить, с языком у вас все в порядке?» «Мы с вами цивилизованные люди, так зачем пытаться унижать друг друга? Или вы меня по каким-то причинам боитесь?» «Хорошая попытка!» — гулко рассмеялся Толстяк. «Но не стоит так уж сильно стараться. Я давно уже не обольщаюсь по поводу своей внешности и отлично знаю, что я могу, а что остается для меня недоступным. А бояться мне просто нечего. Оглянитесь!» Осторожно повернув голову, Кнехт увидел двух огромных мужчин, вооруженных тяжелыми дубинами, из которых во все стороны торчали толстые гвозди. «Моя личная гвардия. Достаточно одного неосторожного движения, и ваши мозги украсят их палицы. Как видите, глупые шутки могут плохо закончиться». «А кто сказал, что я приехал сюда шутить?» — спросил Кнехт безразличным тоном, давшимся ему очень нелегко. «Если я ничего не путаю, вы не приехали, вас привезли сюда?» Иронично напомнил Толстяк. «И тем не менее я приехал сюда именно для того, чтобы встретиться с вами, точнее, с человеком, создавшим на этой планете новую религию. Вот как? И зачем же, позвольте узнать? Только не говорите мне, что вы вдруг уверовали в наше воззрение и решили присоединиться к моей пастве. Не поверю». «Нет. Я социолог и давно уже изучаю подобные социальные явления. Меня привел к вам чисто академический интерес» ответил коннект буквально на ходу, выстраивая себе легенду. «Ученый! Что ж, это уже похоже на правду», подумав, ответил пастырь и, вздохнув, чуть шевельнул пухлым пальцем. Специалист невольно напрягся, но почувствовал, как стягивающие его руки веревки ослабли, успокоился. Убивать его пока явно не собирались. Снять веревку можно было бы из трупа. Дождавшись, когда освободят ноги, он медленно сел и принялся демонстративно растирать запястье. Глядя на него, Толстяк чуть усмехнулся и, качнув головой, сказал. «Не пытайтесь вызвать во мне чувство вины. Я слишком давно перестал его ощущать, чтобы вспоминать из-за одного книжного червя. Вы для меня всего лишь очередной пленник, чья жизнь полностью зависит от моей прихоти. Так зачем вы меня искали?» «Значит, это вы основали на планете новую секту?» — уточнил Кнехт, медленно стараясь не делать резких движений, поднимаясь на ноги. «Нет». Ее организовал мой отец, а я только продолжил его дело. И еще, мы очень не любим, когда кто-то называет наше братство сектой, религией и тому подобными словами. Мы — братство. Запомните это, если не хотите попрощаться со своими мозгами», сказал Толстяк, пальцем указывая на своих бойцов. «Я постараюсь это запомнить», — быстро кивнул Кнехт, опасливо поглядывая на замерзших, словно статуи громил. «Они всегда такие разговорчивые, или специально для меня?» У них нет языков, и они кастраты. Две дюжины мальчиков-сирот становятся евнухами и обучаются специальным приемам ведения рукопашного боя. Это наши ударные силы и гвардия нашего братства. И именно благодаря такой обработке они становятся такими, какими вы их видите. Что поделать, если далеко не все жители этой планеты готовы легко и спокойно расставаться со своим добром? Очень впечатляюще, растерянно протянул Кнехт. Ничего подобного он не ожидал. Безусловно, в самых разных уголках на отсталых планетах частенько практиковались различные эксперименты над людьми, но такого дремучего варварства не приходилось видеть даже ему. Отбросив эмоции и взяв себя в руки, специалист повернулся к пастырю и, улыбнувшись, добавил. «Похоже, ваша власть в братстве не ограничена». «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме», — усмехнулся толстяк. «Думаю, я не ошибусь, если вдруг подумаю, что вы получили классическое образование», проворчал Кнехт, услышав знаменитую фразу. «Мой отец постарался сделать все, чтобы я мог с честью заменить его, и хотя он был порядочным подонком, но своего он добился. Мне пришлось много лет подряд терпеть издевательство сверстников, но образование я получил». «Терпеть издевательство?» – насторожился Кнехт. «Думаете, это результат моей невоздержанности?» усмехнулся пастырь, тыча пальцем в собственно необъятное брюхо. «Нет, до пяти лет я был обычным ребенком. Но чем старше я становился, тем заметнее становились и мои отклонения. Не помогали ни диеты, ни спорт, ни медицинское вмешательство. Как потом выяснилось, это генетический сбой, исправить который наша медицина была просто не в силах. Так что не думайте, будто я дал вам оружие против себя. Надо мной так долго смеяли, что я просто перестал реагировать на насмешки». «Поверьте, я не собирался умышлять что-то против вас. Наоборот, мне очень нужно ваше сотрудничество», — ответил специалист. «Вот как? И какой же? Как вы вообще узнали о нашем существовании?» «Случайно. Познакомился во время отпуска с одним весьма достойным джентльменом, работающим на корпорацию Созидания, и от него узнал о вас и об этой планете». «Вот как! Интересно, и что же рассказал вам этот джентльмен?» Немного. Впрочем, это и неудивительно. Ведь он никогда не бывал на планете, и все, что ему было известно, не больше, чем слухи. Поэтому я решил лично проверить эту информацию и убедиться, что ваше братство вообще существует. Ну, убедились, и что дальше, усмехнулся Толстяк. А теперь я попрошу вас вернуть мне кое-что из моих личных вещей, чтобы иметь возможность записать ваш рассказ о братстве на диктофон. Но прошу вас, только очень подробно, не упуская ни одной мелочи. Это очень важно для моей работы. «А какое мне дело до вашей работы? Что мне мешает просто приказать моим ребятам двинуть вас дубиной по башке и отправить на корм рыбам?» «А зачем вам это?» — ответил Кнехт вопросом на вопрос. «Чего вы этим достигнете?» «А почему бы и нет?» — продолжал посмеиваться толстяк. «Иногда такое зрелище бывает очень интересным и поучительным». «Хотя бы потому, что я смогу значительно увеличить вашу паству», — тихо ответил Кнехт. «И каким же это образом? Позвольте узнать», – насторожился пастырь. «Мои работы широко публикуются. Несколько статей в средствах массовой информации, парочка небольших хвалебных отзывов в религиозных журналах и желающие потекут к вам рекой. Вы даже представить себе не можете, сколько людей ищут утешения в самых разных религиях. И как следствие это поможет вам увеличить свои доходы». Это, безусловно, интересно. Но один из наших постулатов гласит, что страждущий спасение не должен отвлекаться на работу. Он должен довольствоваться только тем, что ему пошлет Всевышний. А если здесь резко увеличится количество паломников, то местное население может просто взбунтоваться. Такое уже было, и дело закончилось большой кровью. Значит, пришло время пересмотреть кое-что в ваших постулатах. Не мне вам объяснять, что под этим небом нет ничего вечного. «Рано или поздно все изменяется», — ответил Кнехт, улыбаясь уголками губ. «Я подумаю над вашим предложением», — помолчав, кивнул пастырь. «А пока приглашаю вас воспользоваться нашим гостеприимством». Повинуясь его знаку, громилы дружно шагнули к пленнику и, подхватив его под локти, попросту вынесли из пещеры.